Земляника Человек пересекал поле, на котором спал тигр. Обнаружив тигра, человек побежал со всех ног. Тигр за ним. Подбежав к обрыву, человек стал карабкаться по склону, уцепился за корень дикой лозы и повис на нем. Тигр фыркал на него сверху. Дрожа, человек посмотрел вниз. Там стоял другой тигр. Только корень лозы удерживал несчастно. Две мышки, одна белая, другая черная, вылезли из норки и потихоньку стали грызть корень. Окруженный со всех сторон опасностями, человек стал осматриваться и увидел неподалеку кустик земляники с одной единственной спелой ягодой. Держа с одной рукой за корень, другой он потянулся, и сорвал землянику. Какая же она была сладкая!